Лали на каторгу Фрунзе, расстреливали лейтенанта Шмидта, убивали Баумана, травили Толстого, держали в камере Горького, глумились над Засулич, лгали народу, уверяя, что в его горестях и тяготах виноваты лишь социалисты, студенты и жиды, когда они штыками охраняли ценз общественного неравенства, опасаясь потерять хоть самую малость из того, что принадлежало им когда они спокойно мирились с вопиючими несправедливостями, потому что эти несправедливости не затрагивали их самих и членов их клана. Тогда Всеволод Владимиров находил объяснение яростному гневу мужика и, не собираясь амнистировать жестокость, ощущал вину нынешних его врагов куда как более страшной, а потому и не было в нем изнуряющего постоянного двузначия, когда человек днем служит делу, а ночью подвергает правоту этой своей службы мучительному сомнению. Он был убежден, что после победы над контрреволюцией в стране должна восторжествовать культура. Он считал, что жестокость должна исчезнуть сразу же, как только культура придет в новое общество. Не в обличии прекрасной дамы, но в образе справедливого, высокого судьи, непрощающего варварства по вечному закону, по закону добра. Штирлиц получал все новые и новые вопросы из центра. Военный потенциал Гитлера, попытки контактов с Лондоном против Москвы, новые виды вооружения, нацистская агентура, забрасываемая в СССР. Как никто другой, он видел постоянную и тщательную работу, которая проводилась национал-социалистами против его родины. Он ощущал постоянную атмосферу ненависти, которую питали к его стране в Рейхе. Он ощущал ее и до августа 1939 года, и позже, когда Молотов улыбался фоторепортерам, галантно поддерживая под руку Риббентропа. Из массы информации, которую Штирлиц ежедневно и ежечасно получал, он, находясь в средоточии событий кардинально разностных, считал своим долгом обнажать главное существо проблемы. Оно, это главное, заключалось в том, чтобы любыми доступными ему способами помогать крушению гитлеризма, оставаясь при этом человеком в черной форме с эмблемой СС на рукаве и на кокарде фуражки. Он знал о гитлеризме все, и не снаружи, а изнутри, как функционер, посвященный в практику ежедневной работы громадной машины подавления личности во имя нации и подавления нации, во имя торжества арийской идеи. Однако это его абсолютное знание предмета играло с ним злую шутку. Он приносил делу революции, которому посвятил себя сугубо ограниченную, номинальную, как он считал, пользу. Штирлиц часто вспоминал великую истину, открытую ему в Шанхае, его добрым другом, учителем седьмой гимназии джу -го. Тот говорил, что высший смысл философии в том, чтобы человек верно познал предметы, окружающие его, ибо только в случае верного познания предмета он сможет организовать эти разрозненные сведения в единое знание. Если знание широко и разносторонне, тогда оно превращается в истину. Приближение к истине позволяет человеку найти верное поведение в жизни. Бумеранг, запущенный человеком, совершает в своем полете некий эллипс через познание к знанию, от знания к истине, от истины к совершенству. И лишь потом возвращается обратно возмещая стоицы и напряжение затраченное на его запуск познав истину национал социализма